Пятое. Они жили теперь в порядочном деревянном доме, Юсуповском, рядом с домом самого князя, Большого Туза. Сергей Львович был доволен этим соседством. Князь, впрочем, редко показывался в Москве. Раз только летом видел Сергей Львович его приезд. Видел, как суетился камердинер открывали окна, несли вещи и вслед затем грузный человек с толстыми губами и печальными нерусскими глазами, не глядя по сторонам, прошел в свой дом. Потом князь как-то заметил Надежду Осиповну и поклонился ей широко, не то на азиатский, не то на самый европейский манер. Вслед затем он прислал своего управителя сказать Пушкиным, что дети могут гулять в саду, когда захотят, Князь был известный женский любитель, и Надежде Осиповне было приятно его внимание. Вскоре он уехал. А управитель был в отчаянии от жильцов. «Майор господин Пушкин», — писал он в отчете князю, — «что в среднем доме, как вперед в мае месяце за месяц уплатил, так, почитай, уже с полгода ничего не платит. И я трижды заходил, прося уплатить. То велят говорить, что дома нет». «Я вашего сиятельства, покорный слуга, прошу мне прислать указ. Каково мне именно говорить с майором Пушкиным или совсем от квартиры отказать?» Между тем у Сергея Львовича случилось горе. Скончалась матушка Ольга Васильевна. Заболев, она призвала своих сыновей, долго на них глядела и, погрозив обоим пальцем, умерла. Сергей Львович, схоронив мать, тотчас же переехал в лучший – и более просторный дом неподалеку. У Надежды Осиповны блестели глаза, она любила переезды. Управитель сам помогал возщикам укладывать мебели и утварь. Пользуясь разрешением князя, детей по-прежнему посылали гулять с нянькой Ариной в Юсуповский сад.